Лариса сказала, что поедет, сама не понимала, зачем. Семья Игоря собралась в том же составе. Только Лена была беременна, а Ника — с новым безымянным и бессловесным бойфрендом. Ника, видимо, предпочитала немногословных мужчин. Сели на привычные места, Лариса опять оказалась между Антониной Матвеевной и бойфрендом. Салатики, холодец, кому вина? Только в воздухе что-то витало. Напряжение, напряжение. Раздражение, недосказанность. Все молча пережевывали оливье и ковыряли селедку из-под майонезной шубы. «Надо позвонить Инне передать поздравления», — сказала Ника. «А я уже звонила», — сказала Лена. «Ну и как?» — она спросила племянница. «Плохо». «А как ей может быть хорошо?» — злобно посмотрела на дочь Лена, давая понять, что то и лучше сменить тему. «Понятно», — протянула Ника и посмотрела на Ларису. Лариса посмотрела на Антонину Матвеевну. Та сидела, прикрыв глаза, и пока не произнесла ни слова. Наверное, повода не было. Иван налил тетке водки и оставил бутылку. Лена придвинула поближе к ней тарелку с овощами. Антонина Матвеевна кивнула, хлопнула рюмку, закусила помидоркой и заснула. «Игорь, когда я звонила, Инна плакала. Шепотом, который слышали все, сказала Лена». Игорь налил виски себе и брату и выпил. «Чем вы занимаетесь?» — переключилась Лена на нового бойфренда дочери. «Работаете или учитесь?» «А у нас будет сын», — сказала она Ларисе, не дождавшись ответа юноши. «Поздравляю», — сказала Лариса. «А Илюша совсем от рук отбился», — продолжала Лена. Вы, наверное, в курсе такой сложный период у мальчика, да вот еще проблемы. Игорь вам рассказывал, наверное, и Инна никак отойти не может. Лариса не была в курсе проблем сына Игоря, не интересовалась, а сам он не рассказывал, но промолчала. «Вот вы меня поймете, и Инну поймете, когда сами станете матерью», — продолжала Лена. «Сейчас для вас это пустой звук, но потом тяжело». «Ради детей? Чего не сделаешь ради детей?» «Да ладно тебе, Ленка!» — очнулась Антонина Матвеевна. «Тетка, видимо, опять только делала вид, что спит. Давай без пафоса. Не терплю». «Да при тут пафос, Антонина Матвеевна? Это жизнь!» «Ленке беременность отбила чувство опасности, и она решила вступить в дискуссию с теткой». «Вы представляете, каково ребенку?» когда такое в семье происходит. Вот я считаю, что это безответственно. Ради детей надо жить. Жизнь, Ленка, это другое. Жизнь — это когда ты мужа пузом пытаешься удержать. Больше же нечем. Отпустила бы Ивана, пусть бы шел. Откуда пришел? Нет, тебе ж нужно на публику, чтоб все как у всех. Да тебе не рожать надо, а морду подтянуть. А то вон висит все. Краша в гроб кладут. Иван... Лена затряслась губами, щеками и грудью. — Что ты молчишь? — Почему ты всегда молчишь? — Она бы хоть в мое положение вошла. — Да не она, а Антонина Матвеевна, — спокойно сказала тетка. — И в твое положение мне Бог не дал войти. А теперь, думаю, что правильно. Семья называется. Пшик, а не семья. Так, семейка моральных уродов. — Тетя Тонь, ну что вы такое говорите? — подал голос Иван. «Говорю то, что вижу, или не так?» Иван не ответил, налил еще виски. «У нас хорошая семья», — всхлипнула Лена. «Дом, дочь, вот сын будет. Уж получше, чем у Игоря, у всех бывают проблемы. Но мы их, в отличие от Игоря, решаем». «Снова здорово тебе больше прицепиться не к кому». Антонина Матвеевна вонзила вилку в огурец. «Успокойся, истеричка». «А я не истеричка, я беременная!» — закричала Лена. «Отстань!» — смахнула она с плеча руку Ивана, который пытался ее угомонить. «Мы вас, Антонина Петровна, не забываем, заботимся. А вы бы хоть раз спасибо сказали. Для вас ведь ничего святого нет. Вы даже мне, беременной женщине, хамите. Если бы хоть знали, каково это, а мне уже не двадцать лет». «Да, вы заботитесь. И о сестре моей покойной заботились, я помню. Сколько раз в больнице были? Один?» «Два!» — крикнула Лена. «Да, два. Точно. Мы лекарства привезли». «Привезли. Лучше б вы яду привезли». «Теть Тонь», — заговорил Игорь, —